Ящик для воды, питавший горелку, и ящик для питьевой воды, оба были наполнены доверху. Затем Фергюсон занялся уравновешиванием шара, и Джо снова пришлось пожертвовать порядочной частью своего сокровища. Однако вместе с силами к нему вернулись его корыстные помыслы, и он не сразу исполнил приказ доктора. Но тот объяснил ему, что Виктория не в состоянии поднять лишнего груза, и значит, надо выбирать между водой. И золотом. Джо, наконец, перестал колебаться и выбросил из корзины на песок значительное количество драгоценной руды. «Ну, пусть же это золото достанется тем, кто явится сюда после нас», — промолвил Джо. «Вот, думаю, удивятся-то, найдя богатство в таком месте». «А что, если какой-нибудь ученый-исследователь наткнется на эти камни?» — сказал Кеннеди. «Нет никакого сомнения, дорогой Дик, что он будет очень поражен, и незамедлитно печатать об этом целые фолианты», — отозвался доктор. «Мы же в один прекрасный день можем услышать о чудесных залежах золотоносного кварца, найденных среди песков Африки». «И подумайте, все это будет делом рук Джо», — заметил Кеннеди. «Мысль, что он загадает загадку какому-нибудь ученому — Утешило Джо. Он даже улыбнулся. Весь остальной день доктор тщетно ждал перемены погоды. Температура повысилась, и если бы не густая тень оазиса, была бы совершенно невыносимой. Термометр показывал 149 градусов. Это была наивысшая температура, отмеченная до сих пор Фергюсоном. Воздух казался огненным. Вечером Джо опять разложил для безопасности костры, и во время вахт доктора и Кеннеди не произошло ничего нового. Но около трех часов утра, когда дежурил Джо, температура внезапно понизилась, небо заволокло тучами, стало темно. «Вставайте, вставайте!» — крикнул Джо своим товарищем. «Поднимается ветер!» «Наконец-то!» — воскликнул доктор, глядя на небо. «Буря приближается. Скорее на Викторию!» Действительно, нельзя было терять ни минуты. Под натиском урагана Виктория совсем пригнулась к земле, и ее корзина волочилась по песку. Если бы случайно из нее вывалилась часть балласта, шар могло бы совсем унести. Быстроногий Джо помчался к корзине и ухватился за нее. В это время самый шар почти лег на землю, рискуя изорвать свою оболочку. Доктор занял свое обычное место, зажег горелку и приказал сбросить лишний балласт. Путники в последний раз взглянули на гнувшиеся до земли под напором бури деревья оазиса и подхваченные на высоте двухсот футов восточным течением скрылись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 гора мэндев путешественники неслись чрезвычайно быстро дании и жаждали покинуть сахару едва не ставшую для них роковой около четверти десятого утра они стали замечать кое где траву пробивавшуюся сквозь песок эта трава говорила им как некогда христофору колумбу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 По лесистым склонам холмов шумели водопады, стремили свои воды потоки. В них шумно купались гиппопотамы, а по берегам валялись, выставляя свое круглое вымя, полное молока, рыбовидные ламантины до 20 футов длиной. Это был редкостный зверинец в грандиозной оранжерее, где бесчисленное множество разнообразных птиц, порхая среди тропической растительности, переливалось тысячами цветов. По этому сказочному богатству природы доктор догадался, что они несутся над царством Адамауа. «Мы идем по следам современных открытий», — сказал он. «Я продолжаю путь, прерванный другими путешественниками». «Счастливая судьба привела нас сюда, друзья мои. Мы сможем связать труды капитанов Бёртона и Спика с исследованием доктора Барта. Мы покинули англичан, чтобы встретиться с гамбуржцем, и скоро мы достигнем границы, до которой дошел этот отважный ученый». Мне кажется, сказал Кеннеди, что между землями, которые описаны этими двумя учеными, лежит обширное пространство, судя по пути, нами проделанному. Его величину не трудно вычислить. Возьми карту и взгляни на долготу южной оконечности озера Укереве, достигнутой с пиком. Она находится примерно на седьмом градусе.